Глава 7. Концерт. Их провели через весь зал вдоль стены, чтобы музыканты, несущие инструменты и различные габаритные вещи, не задевали столики и, что более важно, не отвлекали беседовавших за ними важных людей. «Вау!» — выдохнул Николай, рассмотрев барабанную установку, за которой ему предстояло сидеть. Приподняв бровь, он обошел ее по кругу, оценивая, недоумевая, как... А главное, зачем такую штуковину притащили на научно-исследовательскую базу? Гитарист, стоявший рядом, одобрительно кивнул, заметив удивление на лице новенького. Ну как? ⁇ спросил он, распаковывая свою гитару. ⁇ Класс! ⁇ оторвался от созерцания Николай. Это ж Тама, стар классик! ⁇ Ага! ⁇ одобрительно кивнул музыкант. Причем полная комплектация. Одна из лучших установок. «Японец, береза и шпон!» Подкинула память внезапно всплывшую информацию. Николай медленно сел, потрогал пальцами барабаны, тарелки. «Ого! Тут даже ножки на воздушной подушке для уменьшения вибрации в пол!» «Отличная штука! У меня был перл, когда мы с пацанами играли, но тама!» «Это ж предел мечтаний был! Ух, класс!» «Что тут у вас?» Подошел к музыкантам высокий, с жидкими волосами, зачесанными назад, и длинным крючковатым носом мужчина, неприятный одним словом наружности. «Скоро уже нужно начинать! Вы готовы?» «Готовы!» Подключая и проверяя микрофон, ответил за всех пламенев. «Немного разыграемся только, а то у нас ударник новый, и можем начинать!» «Надеюсь, вы помните наши условия?» Крючка и фыркнул, неприятно скривился. «Мы помним!» Будет вам гражданство Фалины. Но и вы помните, что обещали. Если сорвете концерт... Мужчина неприятно оскалился. Я вас в лабораторию сдам. На опыты. Николай пристально сквозь темные очки осматривал мужчину, испытывая странное ощущение. Он его, кажется, помнил, но память не спешила выдавать информацию. Уже несколько раз он быстро вспоминал все необходимое, стоило что-то увидеть, потрогать или услышать. В этот раз, наверное, мужчина просто ему кого-то очень сильно напоминал. Оттого и память не спешила подкидывать воспоминания. Зализанный крючка нос пристально осмотрел всю группу, задержав взгляд на нем. Нахмурившись, он наклонил голову к плечу, и бывшему охраннику показалось, что он тоже словно силится узнать в нем знакомого. «Этот почему одет как... как бомж?» — спросил мужичок, названный капитаном Валентином. Николай выдохнул. «Нет. Оказывается, этому человеку просто неприятен его вид, который действительно отличается от общего вида всей группы. «Или переоденьте, или в тень посадите. Нечего начальство смущать!» Мужчина вновь фыркнул и, развернувшись на каблуках лакированных туфель, задрав голову, заложил руки за спину. Удалился. «Урод!» — крикнул ему вслед гитарист, одобрительно подмигнув новенькому, который, словно ничего не произошло, продолжил регулировать и настраивать установку под себя. Отыскав переключатель для педалей на двойной удар, Николай изменил высоту стоек, расставил все так, чтобы было удобно работать. Взяв палочки в руки, выдохнул, скрипнул стулом и, закрыв глаза, вспоминая, как оно там было в юношестве, отстучал несложный ритм. «Нормально!» — одобрительно кивнул солист, внимательно наблюдавший за его действиями. «Вот тебе список песен. Если что, то просто ритм держи за гитарами, и все». Парень принял листок, пробежался по названиям песен, улыбнулся. «Все слышал. Последнюю не очень помню, но как-нибудь справлюсь». «Вот и здорово. Очки не мешают?» Певец критично осмотрел вид ударника. Приподняв стеклышки, парень оскалился, наблюдая за тем, как Солит отшатнулся от него, чуть не подскочив на месте. «Понятно». Тяжело выдохнув, проговорил он украдкой осмотревшись по сторонам: Ты это? Да, лучше на день. Вновь показав кривую улыбку, Николай опустил очки и принялся ждать. Руки начали мелко подрагивать от волнения, в животе поселилось неприятное чувство, словно одновременно и в туалет хочется и перекусить чем-нибудь, и прыгать от счастья и забиться в уголок под одеяло от страха. Сглотнув, он принялся негромко напевать песни по списку. Осматривая находившихся в зале людей Первым на глаза попался Петров Он привалился к дверному косяку О чем-то разговаривая Оба-на С тем самым блондином Он оказывается тоже был тут Как его? Алексей вроде Ну туда ему и дорога Капитан обмолвился как-то Что после инцидента в лаборатории Алексей не выдержал напора начальства И подал рапорт о переводе в другое подразделение Ну что ж Теперь он, видимо, в охране на тумбочке стоит, бережет покой высоких господ. А господ этих самых, к слову сказать, в зале было очень много. Вот высокий мужчина с седыми коротко стриженными волосами в темном зеленом кителе в окружении двух женщин, по-видимому, жены и дочери, почти в самом центре зала. Тот самый генерал, судя по всему, который здесь и царь, и бог, и начальник, и судья. Каждый приходящий офицер или иной член верхушки правления непременно здоровался с ним. Дальше неподалеку за столиком сидит еще один военный – полковник. Темно-синий китель, более похожий на пиджак, такая же короткая стрижка, как у начальника базы, черные с проседью волосы. Хищный взгляд и орленный нос дополняют облик серьезного, властного мужчины. В отличие от генерала, который вел себя доброжелательно и дружелюбно, нередко здороваясь с гостями за руку, полковник сидел обособленно, глядя на всех из-под лобья, иногда поглядывая на огромные золоченые часы на руке. В сторонке ото всех сидели две группы офицеров, знакомые уже синие кители. Вроде такие же были надеты на тех, с кем бывший охранник и капитан подрались недавно. Помимо мужчин в военной форме, в зале было очень много представительниц прекрасного пола. Красивые, стройные, все как на подбор. Изящные платья, накрученные словно миксером прически, и золото. Золото, золото, еще раз золото! Казалось, дамы участвуют в соревнованиях, кто больше наденет на себя всевозможных колье, цепочек, колец, диадем и прочих украшений, которым и название-то Николай не знал, из этого благородного металла. Он смотрел на всех этих разодетых кукол, а перед глазами стояли оборванные, грязные, чумазые, болеющие бедолаги с нижних этажей. Золото. Проклятое золото. Зачем оно нужно теперь? Неужели сейчас, когда все украшения мира в раз обесценились, еще находятся те, кто делает вид, что оно до сих пор важно? Если это так, то они полные глупцы. Максимум, для чего тебе нужны все эти побрякушки, так это в качестве боевого маскарада самки-человека, который в брачный период ищет наиболее сильного самца, чтобы не погибнуть в том аду, что творится снаружи. Отсюда, наверное, и эти угодливые смешки над шутками, которые многие из Дан даже не понимали. Услужливые взгляды, говорящие о том, что она мисс вселенная или где-то рядом с ней. Готова любить своего избранника вечно, несмотря на полный живот, обвисшее потное лицо, отдышку и явные признаки старчества. Или более вероятно, пока не найдется кто-то более успешный и сильный способны защитить, а главное создать условия жизни, равные тем, что были у них до всего этого звездеца. Тух! Николай сплюнул. Ему было противно следить за всем этим высшим обществом. Взгляд обижал зал по кругу и замер на двух женщинах, сидевших почти в самом углу в полумраке. Непонятно почему, но он зацепился именно за них. Видимо, две сестры. Они сидели в полоборота к сцене, И потому Николай мог хоть и смутно, но рассмотреть их обеих. Старшая, невысокая брюнетка с округлым личиком, со скромной улыбкой и большими темными глазами. Младшая сидела напротив, о чем-то шепча, прикрывая часть лица рукой, указывая глазами куда-то в сторону двери. Совсем еще юная, едва ли старше школьной выпускницы, в коротком, откровенном белом платье, с длинными волосами, собранными в две изящные косички, сплетенные вместе в виде какого-то украшения. Они сидели, тихо о чем-то перешептывались. Николай замер, прислушиваясь к ощущениям. Ведь что-то дернуло его при виде них. Какое-то чувство на грани восприятия стало подниматься из глубины сознания, пытаясь разворошить тот черный мрак, в котором он пребывал, не помня прошлого. Он приподнялся, силясь рассмотреть то, что всколыхнуло это ощущение. Может, он их знает? Или какой-то жест привлек внимание? Платье? Что-то, связанное с этим платьем или их позы. Кто-то очень важный и дорогой сидел вот так же. Он взвыл, не в силах вспомнить. Что-то вилось на самой грани сознания, словно на поверхности воды. Протяни руку и ухвати. Но все было тщетно. До девушек было слишком далеко, и внимательнее рассмотреть в полумраке их лица не выходило. «Дамы и господа!» Ворвался под потолок голос крючка и Николай моргнул, теряя связующую ниточку воспоминаний. «Твою мать!» Выругался парень, сжимая кулаки, пытаясь снова нащупать это ускользнувшее состояние. Но свет в помещении убавили, и рассмотреть сидящих он больше не мог. На невысокой сцене, подсвеченной двумя мощными фонарями, словно конферансье, стоял давешний тип – Валентин. Он чопорно поклонился, когда все взоры устремились к нему. «Несмотря на тяжелые времена, свалившиеся на нас, мы не должны терять ощущение жизни. Это то, что отличает нас от животных и тех, кто бродит там!» Он махнул рукой куда-то себе за спину. «Снаружи! Господа и дамы! Мы продолжаем жить, и жить, замечу я вам, хорошо!» В зале раздались робкие аплодисменты. Рано или поздно мы сможем победить всю заразу. А чтобы это наступило как можно скорее, предлагаем вашему вниманию скоротать время ожидания в приятной обстановке. Сегодняшний вечер призван напомнить нам, что мы — люди, и мы — живы. Хватит грустить и скорбеть. Пора радоваться. Радоваться новому дню. Новым открытием! Валентин сделал паузу, пережидая очередные хлопки из зала. Николай ухмыльнулся от всей той иронии, что сейчас прозвучало со сцены. А чопорный мужичок продолжал заливаться соловьем, рассказывая о том, как вокруг все радужно и замечательно. И наконец-то мы будем рады начать наш вечер! Завершил Крючконос свою речь через пару минут, когда народ уже достаточно воодушевился возвышенной болтовнёй. «Дамы и господа!» Повысил он голос, уступая место на сцене Павлу, который уже взял свой микрофон и был готов начать. «Представляю вашему вниманию Павла Пламенева и его группу!» Свет над сценой загорелся чуть ярче, освещая всех участников, кроме сидящего в углу барабанщика, на что Николай даже не обиделся. Тело его от волнения потряхивало мелкой дрожью. Нервы напряглись, руки вспотели, нервно теребя палочки. Нога нежно поглаживала педаль баса. Тудудук! Громко билось сердце в его груди. Локти свело судорогой, во рту появилось странное ощущение, как от резкого падения. Тудудук! всем привет!» Низким раскатистым приятным басом поприветствовал певец Зал и, не растягивая, как обычно, сразу перешел к первой песне. «Начнем с нашей первой песни. Вот тебе моя кровь!» -ду дук Зал затих, закончив свои разговоры. Николай, переполненный волнением, судорожно сглотнул. «Только бы не налажать! Только бы не налажать!» тудук. -ду ту дук Гитара выдала первый аккорд, парень сжал зубы. Палочки взлетели и опустились, извергая первые ударные ноты. «Тунц!» — сказали тарелки, вовремя перехваченные свободной рукой, погасив разлив. «Пу-бум!» Бу — открикнулся бас-барабан на движение ноги. «Тра-та-та!» — загудели томы, и музыка полилась единым ритмом. Он играл, ориентируясь на знаки гитариста, которые обыкновенному слушателю ни о чем не сказали. Вот гриф гитары взмыл вверх, значит, пора переходить на триоль. Вот струны выдали перелив, тут надо подзаглушиться. А здесь гитарист смотрит на сидящего ударника, готовясь передать ему эстафету. Руки делали все сами. Музыка незатейливая, простая, лилась по залу единой волной. А низкий голос певца окутывал ее, шлифуя и скрадывая ошибки. Я давно разучился любить. Чувство не растоптать и сердце мне не разбить. Выводил он низким, надломленным голосом, добавив очаровательного расщепления. Отчего даже неприспособленное помещение и криво настроенные мониторы акустических колонок не мешали ему проникать в души людей, вызывая радость и заставляя даже, казалось, взрослых мужчин и женщин постукивать в такт пальцами по столу. Но когда по весне я столкнулся с тобой, твой отказ что-то сделал со мной. Это гнев заставлял меня быть лучшим во всем. Я хотел показать, как пылаю огнем, как меняется мир. А все дело в тебе. Как просыпается монстр где-то прямо во мне. Павел повысил ритм, и Николай, негромко подпевая солисту, ощутил всю глубину и иронию этой песни. «Вот тебе моя кровь!» — раскатился голос по помещению. «Видишь ее? Тебе я дарю. Вот моя любовь. Это огонь помогает мне в бою. Ты, как в небе звезда, но заря уводят меня от тебя. Ты не любишь меня, и все больше горю я от огня. Почти не слыша слов, бывший охранник играл, постепенно повышая ритм, добавляя, вспоминая новые, более сложные движения, не обращая внимания ни на кого вокруг. В голове сами собой зазвучали слова песни, и он лишь повторял их посредством ударов по барабанам. Что же я мог поделать с тобой? Я был тенью твоей и твоей судьбой. Но мой разум во тьме и прошлом блуждал. Ты не в силах понять, кем я стал. Несмотря на то, что он отлично знал слова этой песни, сейчас она звучала у него в голове совсем по-иному. Открылись новые смыслы написанных когда-то давно слов, которые парень сейчас переносил на себя. «Время шло и меняло меня на бегу. В мире мало вещей, которых я не могу» если ты так глупа, чтобы меня не любить, я тебя и твой род в силах похоронить!» Не заметив вовремя жеста гитариста, Николай перешел на такую дикую дробь, что даже сам певец одобрительно удивленно повернул к новичку голову и, улыбнувшись краешком губ, незаметно подмигнул сидящему в тени человеку. Дальше по сценарию песни должен был слышаться бэк-вокал, но так как второго вокалиста в группе не было, обычно его подменял как раз ударник — потому что в этот момент гитарист выдавал особо сложную схему и к тому же готовился подстраховать солиста, когда тот резко сдергивал микрофон со стойки, чтобы та не грохнулась. «Вот тебе моя кровь!» Тихо, дабы не передавить голос, начал бывший охранник, с удивлением отмечая качество звучания голоса в колонках. «Видишь ее? Тебе я дарю!» Солист подбодрил парня, показывая жестами, что можно петь и погромче. Еще недавно бывший зараженный настолько приободрился этим жестом и моментом, что ему чуть не сорвало крышу от гордости и радости. «Видишь ее? Тебе я дарю!» Продолжил он уже громче и более уверенно. «Вот моя любовь! Этот огонь мне помогает в бою!» Закончив первую песню, группа сделала перерыв, дав зрителям немного времени пообщаться и выпить-закусить. «А ничего!» — одобрительно хлопнул по спине бывшего охранника-гитарист. «Орел! Нормально, молодец!» — поддержал еще кто-то. Николай сидел, отходя от драйва и пребывая в странном состоянии, навалившимся на него. Это было сравнимо с экстазом, взрывом, вспышкой, бурей. Все внутри дрожало и клокотало. Ему хотелось еще. Мышцы налились силой, стали тугими, словно после хорошей тренировки. Дыхание участилось, а по спине катился пот». Даже звонарь в голове, казалось, офигел от произошедшего и аплодирует, стоя, высоко оценив умение хозяина головы, в которой он жил. «Классно играешь!» Подошел уже почти протрезвевший капитан и тоже хлопнул товарища по плечу. Вообще красавчик! Огонь!» «Спасибо!» – смутился бывший охранник. «Само как-то выходит!» «Хорошо, скажу я тебе, выходит!» – подмигнул капитан. «Я в зале был, ничего не заметил. Вроде все классно сыграл и спел». «Хороший голос!» «Спасибо! Волнуюсь немного! А так круто!» «Возбуждение какое-то странное внутри!» Он показал себе на грудь. «Странно, словно на адреналине каком-то, или под наркотой!» «Ну так столько выпить-то!» Хитро подмигнул Петров. «Не, алкоголь вышел уже!» «Видать, мне такая доза не страшна! Грибок совсем все вывел!» «Это что-то другое!» «Прям вот!» Он попытался отыскать подходящие слова, но не смог описать чувство эйфории внутри. «Я понял», — кивнул Данил. «Ну, кайфуй, а мне идти надо. Я там, у двери, если что». Новоиспеченный музыкант кивнул и, придурковато лыбясь, сидя в своем темном углу, принялся с нетерпением ждать нового выступления. «Следующая песня», — начал солист через несколько минут, когда зал вновь погрузился в полумрак, но на этот раз не такой плотный. Крадущие сны!» На этот раз на сцену первой вышла девушка с длинными, окрашенными в фиолетовый и зеленый цвета волосами. Высокий, красивый звук, похожий на печальный волчий вой, отразился от стен, словно в опере, который поддержал красивым перебором гитарист. «Я вижу каждый день тебя, и мне непонятно, как можно быть прекраснее сияния луны. И сердце замирает, бьется как-то невнятно в тот миг». «Когда случайно улыбаешься ты. Только ты». Николай вновь отдался потоку музыки, глядя на зрителей сквозь полуприкрытые глаза. Играть, когда тебя никто не видит, оказалось намного проще, чем когда сотня глаз пялится на тебя, следя за каждым движением. И потому, наверное, он позволил себе расслабиться. Взгляд снова замер на тех двух девушках, которых он видел перед самым концертом. Свет в помещении плавно погас. И снова набрал силы, словно издеваясь, не давая рассмотреть сидящих за столом. К нему вновь пришло ощущение близкого знакомства. На этот раз более сильное. Удерживая себя в этом состоянии, он не стал напрягаться, пытаясь задержаться на нем. А напротив, расслабился лениво, следя за девушкой в синем платье. Теперь он точно знал. Он был с ней знаком. Именно с ней, а не с другой какой-то похожей на нее женщиной. Нет. Это была именно она. В момент, когда солист пел, ее губ коснулась скромная улыбка. И вот в тот-то момент звонарь в голове задолбил во все колокола. «Тревога, тревога! Волк унес зайчат!» Парень скривился от боли, пропустив пару ударов, скатившись в тишину, которую заметили лишь музыканты. Голова разрывалась от боли, внезапно нахлынувшей на него он ощущал приближение чего-то огромного, страшного и темного. Это было похоже на то, как волна убийца крадется к одинокому лайнеру в океане. Молча, неотвратимо, неизбежно. Взгляд скользнул с лица девушки в сторону стоявшего у двери, потягивавшего пиво из бутылки капитана. И тут он ощутил сотни лучиков ненависти, злобы и тьмы. Сочились из-за этой двери, превращаясь в один сплошной мрак. Это длилось всего секунду, и описать ощущения, испытанные в этот промежуток времени, Николай точно бы не успел. Но откуда-то он знал, что случится через мгновение. Время стало тугим и липким. Он пытался вскочить, выпрямиться, но делал это слишком медленно. Набрав полную грудь воздуха, он рыкнул всего два слова, слившиеся в одно — Капитан, дверь! Музыка и голос солиста слегка сбились. Время все так же лениво текло, не давая действовать в полную силу. Петров, каким бы он ни выглядел пьяным, оставался прежде всего военным, причем высококлассным. Мозг еще не осознав прозвучавшие слова, отдал телу приказ. Оно начало медленно поворачиваться, не понимая, что взволновало товарища. И тут створка двери, словно издеваясь, начала приоткрываться. Кому-то вздумалось войти именно в этот момент, когда офицер вошел в боевой режим. Мозг подал простую и короткую команду, повинуясь которой нога военного поднялась и силой ткнулась в створку. Та, глухо хрустнув, пошла в обратном направлении, столкнулась с входившим. Сработал запорный механизм и левая створка замерла, тем самым спасая жизнь и капитану, и всем остальным присутствовавшим в помещении. Во вторую, внезапно распахнувшуюся от сильного удара, ввалилось тело, за ним второе и третье. Через мгновение на полу образовалась куча мала. И все бы ничего, да только куча эта была не так уж мала. И при этом неистово рычала и клокотала. Первым в себя пришел все тот же капитан. Снова пнув ногой на этот раз наугад в ближайшую голову, он рявкнул во всю мощь своих легких, оторопевшим посетителям о том, чтобы те немедленно отошли как можно дальше. Окровавленные твари поднимались, урча, жадно вращая глазами и клацая зубами, пытаясь добраться до человека, оказавшегося неожиданно близко. И это бы у них получилось, не навались новые зараженные вторым слоем, запнувшись о первых. Кто знает, если бы вторая створка не заклинила в момент пинка, сколько бы твари успело ввалиться в помещение. А так столпотворение дало посетителям ресторана несколько мгновений. В зале раздался женский виск, разбавленный мужскими вскриками По иронии судьбы, несмотря на то, что в ресторане было много военных, оружия при них не оказалось Но зачем тебе пистолет, если ты идешь в хорошо охраняемое место Так же хорошо провести время с не менее хорошенькой дамочкой Но вот только охрана, призванное место это охранять Лежала в коридоре, частично уже перевариваемая в желудках некоторых из особо голодных зараженных Все это Петров заметил лишь мельком Стрелой кидаясь прочь от навалившихся монстров. Музыканты бросились в рассыпную, а Николай напротив, Наконец-то поднялся и сорвался с места в сторону товарища. Петров уже успел вломить кому-то из тварей, создав сутолоку, Не дав зараженным стремительно прорваться в помещение, Но они все прибывали и прибывали. Добежав до главного рубильника, он дернул ручку. Свет в помещении тут же погас, отчего люди закричали еще больше. Как только в зале стало темно, существа растерянно замотали мордами по сторонам, ориентируясь на звуки разбегающихся людей. Светившие в коридоре лампы отлично подсвечивали дорожку, по которой в помещение ввалились первые зараженные. «Всем к сцене!» Прокричал капитан, вспомнив о небольшой двери, ведущей в подсобное помещение, где хранился различный инвентарь, включая музыкальные инструменты. Продираясь сквозь несущийся ему навстречу людской поток, толкаясь локтями, Николай двигался вперед. Он уже хорошо был знаком с этими существами и не испытывал страха перед их когтями и зубами. Зажатые в кулак барабанные палочки коротко свистнули, когда он добрался до ближайшего, повалившего какого-то мужчину, и пробили глазное яблоко существа, пройдя глубже в мозг. Бывший человек рыкнул, пытаясь подняться, но отмяк от сильнейшего удара по затылку. От чего голова монстра столкнулась с полом, и крепкие деревяшки вышли у него из черепа с обратной стороны. «Капитан!» Взревел бывший охранник, ощущая тугую накатывающуюся на него волну злобы, как в прошлый раз в душевой. «Уводи людей! Я их задержу!» Петров что-то крикнул в ответ, но парень его уже не слышал. Вздернув за воротник стонущего на полу мужичка, придав ему ускорение пинком, он метнулся дальше. В помещении стоял полумрак, но глаза его, давно измененные заразой, все прекрасно видели. Маневрируя между столиками от одной твари к другой, он расталкивал их, стараясь сбить с ног, пытаясь помочь подняться упавшим и забившимся под столики и в углы людям, стремясь отыскать глазами Алису. Да, он вспомнил ее имя. И вот-вот вспомнит все, что с ней связано. Ему нужно всего лишь увидеть ее... Заговорить, дотронуться. Он был уверен, что после этого сразу все вспомнит. Как это случилось, Алиса не поняла. Вот только она улыбнулась наконец-то освободившемуся Алексею, который присел за их столик. Как входные двери с грохотом раскрылись, и в помещение ворвался этот ужасный звук. Маша взвизгнула, вскочив с места. Алексей, разворачиваясь на стуле, чтобы разобраться, в чем там дело, потерял пару мгновений, за которые бывшая учительница, подкинутая адреналином и страхом, с кресла. Словно невесомая, схватила девочку за руку. Когда мужчина поднялся, она уже тянула Машу куда-то в сторону, подальше от раскрывшихся врат ада, из которых к ним высыпались эти демоны. Она мчалась вперед, таща за собой девочку, не думая ни о чем. Страшное «клё-клё», Неслось им вслед, догоняя и опережая учительницу. «Всем к сцене!» Раздался мужской скрик и свет в помещении погас. Или он погас до этого? Она не поняла. Вот только что было светло, а через мгновение Алиса уже падает на пол, запнувшись обо что-то, и добежав нескольких метров до распахнувшейся небольшой двери, в которую кинулись люди, толкая и опрокидывая друг друга словно звери. Машка приземлилась ей на спину, не дав быстро подняться на ноги. Следом за ними о стол что-то ударилось, и над самой головой раздалось зловещее урчание. Девочка завизжала, привлекая внимание новых существ, которые, наводясь на женский визг, бросились в их направление. Однако добраться им было не суждено. Черная тень врезалась в зараженных, повалила на пол, давая лишнее мгновение перед смертью. Бывший человек, стоявший совсем рядом, Откинул в сторону столик, раскидав по полу фужеры, какую-то еду, чашки и прочие приборы. Кинулся на барахтающихся женщин. Алиса случайно нащупала на полу что-то металлическое. Господи, пусть это будет нож, пусть это будет нож! Успела подумать она, прежде чем ткнуть столовым прибором монстру куда-то в лицо. Прибором оказалась вилка, что было тоже неплохо. Ведь, как говорится, не бойся ножа, бойся вилки. Один удар, четыре дырки. Маленькие, малюсенькие такие дырочки, можно было бы сказать. Аккурат по центру лба. Существо захрипело, протягивая руки к жертве, пытаясь вцепиться в зубами в руку. Но Маша, подхватившая с пола увесистую бутылку из-под шампанского, махнула ей наотмашь целью зараженному в переносицу. Бутылка со звонким «Умк» ударилась в кость, но не разбилась. Монстр сдавленно хлюпнул. И Мария обрушила на голову ошалевшего от произошедшего существа второй удар, а затем третий и четвертый. На пятом бутылка все же лопнула, осыпав градом осколков ее и учительницу, которая изо всех сил стараясь выдернуть перехваченную за запястье руку. «Шампанское в голову ударило!» Нервно хихикнула Маша, помогая Алисе Евгеньевне подняться. «Твари бесились в помещении недолго. Как только все стихло, они стали менее активными» тупо и неспешно бродя между наваленными горами мусора из мебели пытаясь отыскать что то съедобное алиса и маша вместе с подоспевшим алексеем укрылись под большим составным шведским столом что там прижимая машу к себе тихо прошептала девушка когда алексей ненадолго выглянул из за края стола твари одними губами прошептал парень штук пять о Резко раздалось в помещении и по полу протопало несколько ног. Затем раздался странный рык и звуки, от которых девушку замутило. Такие звуки могло издавать только тело. Мертвое тело, раздираемое когтями и зубами. Бульканье, рвущаяся ткань одежды и не только одежды. Сипение и рычание в перемешку с глухими ударами и возней на полу. «Нужно уходить». Снова прошептал Алексей, указывая в сторону дальнего угла помещения. «Там можно спрятаться. Под сценой. Я видел технический лаз. Тут нам долго не просидеть». Маша с белым как мел лицом и выпученными глазами, прижавшаяся всем телом к учительнице, тихонечко заскулила, отрицательно помотав головой из стороны в сторону, как бы говоря, «Никуда я не пойду». «Маша, надо...» Поглаживая девочку по волосам, прошептала в самое ухо Алиса Евгеньевна. Девочка заскулила еще больше. Нет. Она зажмурилась и мелко затряслась, сжимая руку учительницы с такой силой, что Алиса едва могла терпеть. Маша. Строго позвал Алексея, осматриваясь. Надо идти, иначе нас сожрут тут. Меня, Алису Евгеньевну, понимаешь, из-за тебя сожрут. Замолчи. Зашипела учительница, словно кошка, охранявшая своего котенка, выпучив глаза. Но ощутив, как девочка медленно кивнула, не видя, а именно ощутив это движение, поняла, на что надавил Алексей. Немая сцена. Парень состроил страшное лицо, словно говоря, «Молчи, женщина, и слушайся». Алиса поджала губу. «Ой, да-да». Нахмуренные мужские брови. то, -то же». «Вздернутые женские». Не перегибая, то аукнется. Удивленные девчачьи глаза. А что происходит? Еле слышное синхронное шш от взрослых. Молчи и слушайся. Печальный девчачий вздох. Как скажете. Алексей медленно выбрался из-под стола, убедился, что в поле зрения твари не наблюдается, и поманил женщин за собой». Он старался передвигаться аккуратно, не шумя не показываясь из-за укрытия, как можно тише отодвигая мусор с пола. Будь он один, то наверняка смог бы быстро преодолеть расстояние до сцены, но он был не один, и потому действовать приходилось очень аккуратно. В очередной раз отодвинув ладонью мусор, ничего практически не видя, он опустил руку для следующего шага, чтобы перенести вес. И тут громко хрустнув... В ладонь впился большой осколок стекла. Парень закусил губу и замер. Звук привлек внимание кого-то. И этот кто-то теперь медленно брел в их сторону, тихо подвывая и урча. Парень сжал зубы до хруста, медленно поднимая ладонь, из которой сочилась кровь. Слегка сжав ее, шипя от боли, перетек в сторону, огибая ножки составленных столов. Прячась под крышкой, как раз в тот момент когда из-за угла показалась голова. Алиса с Машей замерли под соседним столом, не в силах пошевелиться. Зараженный медленно повел глазами, принюхался. Гортанно хлюпнув, сделал шаг вперед, пытаясь понять, от чего так колышится скатерть и чем это тут так вкусно пахнет. Чем-то горячим и соленым, чем-то безумно вкусным. Разбросанный по полу остатки пищи разлитый алкоголь сбивал зараженного с толку, не давая ему навестись на прилично набежавшую на пол лужу крови. Существо еще было из свежих и потому отличалось более развитым умом от более своих старых сородичей. Через пару часов активности грибок окончательно затмит его разум, оставив самые простые команды, отдаваемые телу мозгом. А пока еще недавно бывший человеком зараженный мог пользоваться простыми мыслями. А мысли-то как раз и подсказывали, что если это движется, значит это или кто-то двигает, или кто-то двигал. А кто может двигать? Человек. А человек у нас что? Правильно. Человек это не только 70-80 килограммов диетического легкоусваиваемого мяса, но и конкуренты. А конкурентов нам не нать. Потому идем аккуратно, смотрим, что у нас тут на полу. «А что это у нас тут под тряпочкой?» Существо наклонилось ниже, принюхиваясь, приподняло край скатерти поломанными пальцами. Алексей зажмурился, прижимая раненую руку к телу, и готовился. Единственный способ спасти девчонок — это выскочить с другой стороны стола и с криком промчаться в коридор. Твари, конечно, нагонят его, но до двери метров десять он успеет оттянуть на себя достаточно существ, чтобы Алиса с Машей остались невредимы. Другого выбора не было. Алексей улыбнулся и, вдохнув, набирая больше воздуха для последнего в своей жизни, рыка выкатился с другой стороны стола как раз под ноги твари, которая словно от неожиданности подскочила на месте, гортанно заурчав. Заорал Алексей, вскакивая. Точнее, попытался, так как воздух остался в легких тугим камнем, а мышцы свело судорогой страха. Огромная чёрная тень выросла из-за плеча существа, которое продолжало пятиться, как оказалось далеко не от Алексея, а от чего-то более страшного. — Стой, тварь! — глухо прорычала тень, тяжело двинувшись вперед. Николай и Данил укрылись за сценой. Они насчитались десяток быстрых и кровожадных тварей. Слишком много для двух бойцов, а оружия у них не было совсем никакого. Бывший охранник смог положить троих или четверых зараженных, и еще парочку успокоил Петров. Но этого было все равно мало. По звукам, доносящимся из коридора, можно было сказать, что скоро прибудет подкрепление. Да вот только не к людям. Свет в коридоре мигнул, переходя на аварийное освещение, и стало еще темнее. Поблуждав по залу, некоторые зараженных вернулись обратно в коридор, чем-то урча. «Чем урча?» «Да понятно, чем. Голодными желудками» которые они и принялись набивать, поедая павших сородичей и охранников у дверей, которые, к удивлению Петрова, не успели сделать даже одного выстрела. На столь приятный чавкающий звук потянулись и другие. В ресторане осталось несколько более тупых и медленных, но все таких же опасных мертвяков. «Нужно добраться до двери и закрыть ее», прошептал Петров, выглядывая из-за края сцены и осматривая поле битвы. «Кэп!» «Ты такой, Кэп!» — зло съёрничал Николай. «Тут рядовому понятно, что дверь закрыть надо. А как?» «Не зубоскаль, умник!» — тихо прошипел Данил. «Ты ж у нас тут суперсолдат! Иди и наваляй братьям!» Николай приподнял бровь. «Дебил, не?» Оскал в ответ. «А чё, похож?» Раздражённое цоканье языком и усталый вздох, который в книге может заменить рейтинг 18+. «Это...» — прошептал капитан, хлопая себя по карману. «Тут Чернова на всякий случай укольщик ждала. Стимулятор боевой, говорит. Хотели опробовать на тебе завтра с утра. Формула не закончена, но новой разработать не успели. Может, того?» Капитан ехидно подмигнул. «Пустишь по вене?» «Так...» — зло прошепел парень, скатившись за сцену. «А не тест ли это ваш очередной?» Он навис над капитаном, переходя в состояние лютой злобы, которая офицерам стала ощущаться физически в виде сжавшейся на рубашке руки бывшего охранника. «Вы совсем охренели?» «Тихо, тихо!» Перехватил Петров руку. «Ты чё? Ты за кого нас держишь? Не наши это? Не ваши? А чьи? И где тогда ваши?» Данил зло сверкнул глазами, и в этот момент со стороны боковой стены раздался странный звук. Парень выглянул из-за сцены и, всмотревшись слегка светящийся для него полумрак, тихо выругался. С этой позиции он отчетливо видел ползущего по полу за длинным столом парня. Того самого блондина. А за его спиной он успел лишь рассмотреть два смутных силуэта, которые быстро шмыгнули под боковой стол, как только в их сторону пошагал один из зараженных. Но он был уверен, что это были они «Мать!» Выругался парень, зло глянув на шприц «Коли!» «Надо в мышцу, по идее!» Шамкал Петров, держа в зубах крышку от шприца «Но это долго! Черт! Ничего не вижу!» «А, вот!» Пальцы капитана нащупали вспучившуюся вену в сгибе локтя И игла ткнулась в нужное место «Извиняй, если промахнусь» Ему повезло и он не промахнулся. Игла проткнула вену, а поршень ввел стимулятор в кровь. Бывший охранник почувствовал легкое головокружение, пристально наблюдая за тем, как существо медленно движется к своей цели. Сердце сделало удар – тудук, второй – тудудук, и внезапно перед глазами сначала все померкло, а затем раскрасилось в невообразимые краски. В груди стало жарко, и жар этот начал быстро распределяться по всему телу. "Во!" прошептал он, ощущая, будто его мышцы начали расти, наливаясь силой. Рубашка на теле затрещала, расползаясь на плечах. Значит, не показалось. Тело горело, быстро перестраиваясь, меняясь. Дыхание становилось все чаще и более прерывистым. Кости ломало, суставы крутило, от чего Николай чуть не взвыл. Ураганная мутация, вызванная стимулятором, делала свое дело, меняя его тело, перестраивая клетки. Больше не задерживаясь, он встал в полный рост и двинулся к твари, которая нависла над столом, кривясь от адской боли. Время начало замедляться. Николай видел, как зараженный стал двигаться намного ленивее. Вот он наклонился практически к самому полу, ноздри втянули в воздух, морда повернулась в сторону скатерти. А с другой стороны стола уже стоит второй зараженный, привлеченный непонятными движениями сородича. Бывший охранник двигался настолько плавно, что сам себе удивлялся. Он был словно пьян. Мысли казались чужими, как и движения. Словно кто-то другой начал управлять его телом, при этом отзываясь на команды обоих хозяев. «Шаг, шаг, еще шаг!» «Хрусь!» — лопнул под ногой стакан. Расплющилась вилка хлюп, растеклось под подошвой что-то еще недавно бывшее едой. Он двигался вперед, словно сквозь затвердевший воздух. Мысли текли намного быстрее ленивых движений. Четко видя цель перед собой, представляя то, как свернет твари шею, он с удивлением понял, что зараженный словно отозвался на его желание. Будто тот самый черный лучик, который он увидел перед тем, как зараженные ворвались в ресторан, «Только намного плотнее и крупнее», — врезался в тело ближайшей твари, от чего та вздрогнула и попятилась прочь. «Стой, тварь!» — прорычал он не своим голосом, видя, как зараженный надумал сделать ноги подальше от надвигающейся угрозы. «Ну уж нет». Рука метнулась вперед, вцепилась в окровавленные волосы, дернула назад, насаживая бывшего человека на летящий в голову кулак. Зараженный хрюкнул, хлюпнул, издал еще пару непонятных звуков, и все мгновенно завертелось. Точнее, завертелся зараженный, отброшенный мощным пинком куда-то в угол, по пути завалив еще парочку сородичей. Выкатившийся под самые ноги мужик оторопело смотрел на него снизу вверх, и парень оскалился. Ему ничего не стоило поднять сейчас ботинок и опустить с приятным хлюпаньем на голову этого человечешки. Ему так хотелось впиться руками в эту шею, сломать ее, выдрать горло, переломать все ребра, вырвать руки, ноги и раскидать по всем углам зала, чтобы мелкий, никчемный человечешка, воняющий страхом, прекратил свое глупое существование на этой планете. Размахнулся звонарь в голове Кувалда и со всей силой обрушил ее на невидимый колокол размером не меньше, чем вся станция Афалина. Николай покачнулся от боли, пронзившей черепную коробку. В глазах на миг потемнело, заволокло кровавой пеленой. Сердце в груди пошло в разнос, потеряв свой ритм. Наваждение длилось всего мгновение, после которого его прошиб ледяной пот. Это были не его мысли, не его желания. Новый удар под черепом. Ах ты ж сукин сын! Ах ты ж молодец! Давай, звонарь! «Долби еще! Стучи громче!» Пока в голове раздается звон, он может не бояться забившегося в угол сознания существа, которое чуть не вырвалось на свободу. «Сколько у него времени? Секунда? Две?» В прошлый раз он продержался несколько минут, а сейчас... Что там вел ему капитан, неизвестно. И как отреагирует на это сидящий внутри зверь? «Да пофиг!» Он оскалился, чувствуя, как мысли снова приходят в порядок. А вместе с ним и твари, оторопевшие в первое мгновение, приходят в себя. а Рыкнул он и кинулся в толпу. Мочи, гадов! Заорал где-то из-за спины капитан, разгоняясь на бегу. а а Оторопев от шока, заворочился на полу Алексей. Алиса сжалась к Маше, боясь вздохнуть, когда Алексей самоотверженно бросился в ноги второй приближающейся твари, чтобы повалить ее она замерла не в силах даже вздохнуть да что же это да почему так что за проклятье это такое только нашла мужика себе и он тоже кидается на твари с голыми руками да за что ей это все дальнейшее было как в бреду голова закружилась и потому воспринимать адекватно происходящее вокруг она не могла твари рычали кидаясь на какого то мужика появившегося словно из ниоткуда. А тот, громко смеясь, раскидывал их, ломая кости, разбивая черепа, догоняя пытавшихся сбежать в коридор. Так не бывает. Это ведь люди бегут от зараженных, а не зараженные от людей. Да это бред. Какой-то бред. Вот мужик хватает за ногу зараженного бедолагу, и тот, словно кукла, взлетает, нелепо раскинув руки в воздухе, Описав дугу и словно палка в игре городки сбивает пытавшихся укрыться от этого человека подобного существа за дверями коридора. Никто не обладает такой силой. Это бред, кошмар. Она спит. А здоровяк все хохочет и хохочет, как зверь, рычит, полурычит, полукричит. Бред. Нет, не может такого быть. Нет, нет, нет. Этот голос, Это манера. Да и сам незнакомец очень похож на него. Но ведь он... он погиб. Петров сам об этом сказал. А вот и он. Он тоже в этом бреду. Черт возьми, да что же это? Капитан с таким же диким хохотом поднимает попавшийся под руку стул и обрушивает его на... испуганно метавшееся существо? Стул с треском проламывает череп существа, и то, хрюкнув, падает на пол. Испуганный зараженный? Не может быть. Да это точно бред. Все, мать. Кукушечка поехала. Голова Алисы кружилась. Перед глазами появлялись и меркли звезды. Она чувствовала, как проваливается в беспамятство. Последнее, что она успела запомнить, это тяжелые армейские ботинки, топающие по полу. «Бум-бум-бум!» Звучали шаги, и в ярком свете, льющемся из коридора от вновь заработавшего освещения, она увидела его. Он шел к яркому прямоугольнику света неспешно, чинно, тяжело. А навстречу ему из коридора неслись яростные крики, мчащихся на шум новых зараженных. Алексей было увязался за ним, кинулся помочь, и тут словно флэшбэк из прошлого. Вспышка! Словно в замедленной съемке она видела, как рука Николая поднялась, силой толкнула Леху ученика в коридор прочь от набегавших монстров. Вспышка! Молодой парень, готовившийся стать выпускником, в полете превращается в Алексея, охранника, падающего на спину, отброшенного словно кукла нечеловеческой силой. «Нет!» — крикнула Алиса. «Нет!» «Дядь Коль!» прошептала Маша, рассмотрев наконец-то лицо бывшего охранника, и вздрогнула. «Нет. Дядь Коль, да как так-то?» Вскрикнула она, невольно повторяя слова Алисы, вспоминая последние секунды перед тем, как совсем еще недавно он уходил в такой же коридор, наполненный жуткими криками, чтобы погибнуть. История повторялась. «Вспышка!» Печальная улыбка с окровавленными белками, глаз, адресованная ей в школе. Вспышка. Мужчина у двери в коридоре Афалины на мгновение обернулся, встретился с ней взглядом. Вспышка. Алиса рыдает, удерживаемая за руку молодым пареньком в окровавленной футболке. Вспышка. Он улыбается ей, стоя посреди разрушенного ресторана. Вспышка. Двери школы закрываются. Вспышка. Мужчина в темных очках закрывает за собой створки в пропахшей кровью и смертью помещение. Вспышка. Он вспомнил все. «Алиса», — прошептал он. Улыбка заиграла на губах от осознания того, что теперь он помнит все. Ему хотелось вернуться и обнять ее, подхватить на руки и расцеловать, держать ее руки в своих... Смотреть в эти огромные бездонные глаза, слушать ее голос. Но сейчас ему нужно было быть здесь. По коридору в его сторону неслось несколько зараженных, примчавшихся на звуки потасовки. Тяжело обведя коридор взглядом, он остановился на пожарном щите. «Ха!» — оскалился парень, выдирая из стены красный деревянный короб. «Бзыньк!» — ударился о пол топор, высекая искры. Дыш. Выпало коническое ведро. Шшш! Пронеслось в сторону зараженных огненно-красное пятно свистя осколками выбитого стекла. Щит врезался в первых нападавших и раскололся, начисто смяв головы двоим и повалив на бетонный, укрытый красной ковровой дорожкой пол еще одного. О! заурчал Николай, кривя улыбку, поднимая огромный топор с пола. Железо свистнуло в воздухе, пойдя по широкой дуге. Затем, вырисовывая восьмерки, и наконец-то с чавканем и хрустом врезалась в плоть. Первый противник лишился головы, второму Николай разморжил черепушку обухом, третьему ему досталось лезвием в грудь, развалив ее до самого пуза. Зараженный покачнулся и, запутавшись ногами в собственных кишках, рухнул на пол. Неистого рыча раскручивая топор, создавая вокруг себя смертоносную область, кроша тварей, он понемногу продвигался вперед. «Ха-ха-ха-ха!» Смеялся кто-то в его голове, упиваясь кровью и смертью, что витало в воздухе. «Еще!» «Еще!» Зараженные закончились как-то внезапно. Даже обидно стало. Вот еще только что вокруг был плотный кокон урчащих, рычащих тварей. А через мгновение, когда Николай пришел в себя, то осознал, что рядом больше никого нет». Дрожащими руками он опустил оружие, чавкнувшее озалитой кровью и кишками пол. Тяжело дыша осмотрел коридор. Семь расчлененных тварей. Рекорд, однако. Медленно вернулся к двери, вставая на исходную. Из глубины коридора донеслись приглушенные переходами и переборками голоса других зараженных. Парень, рыкнув, принялся ждать следующей волны. Изрядно устав, он чувствовал, как откат от действия стимулятора вот-вот настигнет его. Существа не торопились, и тогда он силой топнул по полу. Эхо раскатилось по коридору. Топор взлетел в воздух и обрушился тупой частью на какую-то трубу, торчащую из стены. Та загудела, созвенела, передавая звук дальше. Кле-кле! донеслось из коридора. «Эй, вы!» — рыкнул он в помещение сквозь небольшую щель в двери. «Сыграйте-ка что-нибудь!» «Я не намерен за этими уродами по всей базе бегать!» Он снова топнул по полу, потом второй ногой и вновь ударил по трубе, выбивая всем известный ритм песни группы Queen «We will rock you!» «Тун-тун-бам! Тун-тун-бам!» Продолжал он выводить мелодию, тихонечко подпевая себе под нос. Усталость словно рукой сняла. Мышцы вновь напряглись, грудь начала вздыматься, словно паровой двигатель. Он ощущал прилив силы, готов был снова рвать и ломать врагов, которые, расслышав громкие звуки, стали неспешно приближаться, о чем свидетельствовал их усиливающийся крик. Существо в голове подвывало в ритм, или то был звонарь. Он не стал разбираться. В мозгу гремело, а тун-тун-бам, тун-тун-бам, все неслось по коридорам внезапно опустевшей базы. Неприятное чувство кольнуло душу. Неужели эти твари сожрали всех? Да не может такого быть. Это просто невероятно. Скорее всего, они ворвались лишь в этот блок, да и то наверняка только в некоторые помещения. Ведь у них нет ключей, которые открывают главные двери между этажами и блоками. Но такие ключи есть у людей, которые вполне могли открыть им коридор. Но тогда что это выходит? Все же проверка боем или саботаж? Саботаж. Попытка убийства всей верхушки власти таким извращенным способом? Но для чего? тун тум бам тум-тум-бам. Думай, думай, Колян, для чего? тун тум бам Для чего? Кто-то хочет захватить власть, но при этом сделать это незаметно, не привлекая внимания. Тум-тум-бам. Клё-клё. Донеслось уже совсем рядом, вместе с нарастающим топотом босых ног. Парень оскалился, усилив удары, созывая всех разбежавшихся по уровню зараженных. «Сюда, уроды!» «Ух, сейчас начнется!» «Сейчас снова прольется кровь развалится «Развалятся чьи-то головы, захрустят кости!» «Да!» «Да!» Шелестело в голове. «Кровь!» «Больше крови!» «Больше убийств!» Чьи-то руки коснулись небрежно брошенной гитары в опустевшем зале ресторана. Колонки жалобно загудели, отзываясь на движение инструмента. «Тум-тум-бам!» Донеслось из коридора, постепенно наполняемого истошным урчанием и рыком зараженных. «Тум-тум-бам!» Продолжал ни на секунду, не останавливаясь парень, зрачки которого стремительно чернели, не оставляя в них больше ничего человеческого. Из зала ресторана раздались первые аккорды электрогитары И бывший охранник, подняв топор, увидев первых зараженных, кинулся вперед Музыка лилась, постепенно усиливаясь, нарастая, накатывая волнами И существо еще только что бывшее человеком, повинуясь ей, ворвалось в неровный строй врага Маша вздрогнула при первых аккордах, резко обернулась На сцене, расставив ноги пошире, умело зажимая струны на грифе, ловко перебирая по ним медиатором, стояла Алиса Евгеньевна. Она играла, закрыв глаза, а на лице ее отражалась самозабвенная улыбка. Губы, плотно сжатые, подергивались, двигались, создавая на лице непередаваемые эмоции от исполняемой композиции. Хрупкая молодая девушка заставляла инструмент агрессивно визжать, посылая из колонок децибелы звука. «Вау!» – зачарованно прошептала Мария в оба глаза, следя за движениями мамы. «Виу!» – отозвалась гитара со сцены. Взяв особо высокую ноту, Алиса Евгеньевна как-то необычно качнула инструмент, чего тот выдал невообразимый перелив, и когда музыка смолкла, устала дыша, открыла глаза, отвела рукой в сторону сбившиеся на лицо волосы. «Охренеть!» Прошептал Алексей во все глаза, смотря на сцену, отвесив челюсть «Чего я о вас еще не знаю?» Улыбнулась Маша, помогая женщине спуститься со сцены, прижимаясь и обнимая «Многого!» Ответила улыбкой учительница, смахивая выбившиеся из прически на лицо волосы Дверь, ведущая в коридор, внезапно скрипнула, открываясь В светлом прямоугольнике появилась человеческая фигура Маша с Алисой Евгеньевной попятились. Холод и ужас тянулся от темного силуэта, который подергивающейся походкой перешагнул через порог. Гортанный хрип наполнил помещение, и существо завалилось на пол. Звякнул выпавший из онемевших рук топор. Грохот от падения тела раскатился по помещению. Петров первым метнулся вперед». Ощупав бычью шею, он отыскал вену, которая едва-едва пульсировала, с трудом перевернул внезапно потяжелевшее тело и отшатнулся. Перекошенное лицо с окровавленными глазами исказилось в судорогах, вызывало страх и ужас. Одежда на теле парня полопалась. Тут и там в прорехах виднелись гипертрофированные мышцы, похожие на червей, которые медленно пульсировали, постепенно окутывая все его тело. От него шел сильный жар а кожа стала какой-то грубой, отдаленно смахивавшей на чешую. Выхватив шприц из нагрудного кармана, капитан быстро наполнил его зеленоватой жижей, которая заменила товарищу кровь. Цокнув языком, оценивая степень мутности и вязкости, он спрятал шприц обратно. За плечом офицера визгливо звякнула гитара, отчего Петров резко вскочил на ноги. Алиса стояла, плотно сжав губы, сузив глаза — сжимая кулаки. «Ты же... ты же сказал...» шипела она, наступая на капитана, проявляя злость, перерастающую в ненависть. «Что он погиб!» «Так нужно было!» жестко отрезал офицер и обратился к подошедшему Алексею. «Забирай их отсюда, быстро!» Петров насторожился, расслышав приближающийся топот множества ног. Но узнав отзвуки раздаваемых команд и тихие хлопки оружия с глушителем, немного расслабился. Видимо, эта поддержка наконец-то добралась до них, пробившись через переборки. «Держись!» Опустил он взгляд на посиневшее лицо парня, который из-за действия стимулятора заметно изменился. Глава восьмая. Шантаж. «Мутация!» Ворвался в сознание далекий женский голос. «Я же предсказывала такое! Нельзя было использовать препарат!» «У нас не было выбора! На совет было совершено нападение! Это спланированный теракт!» Урчал мужской голос в ответ. «Ты в этом уверен?» Снова женский, удивленный, взволнованный. «Да!» Тот же грубый мужской. Охрану у двери застрелили. Зараженным намеренно открыли коридор. Это саботаж! Стопроцентный теракт! «Но кто?» Женский голос отдалился. «Мы вышли на след, опознав некоторых зараженных. Все они работали на очистных станциях главного корпуса. Мужской голос, казалось, был навис над ним, двоясь и троясь. Это был Валерий Петрович». «Какой ужас!» «Да, он продолжил свои исследования, создав себе там, внизу, лабораторию. Но мы не успели. Он работал не один». Ему бы не удалось получить доступ к нужному оборудованию в одиночку. Не успели? Женский голос приблизился. Да, твой бывший директор был разорван зараженными, но перед этим он застрелился. Что-то мне подсказывает, что застрелился он не сам. Значит, есть еще кто-то? Наверняка есть. И я даже догадываюсь, кто это. Дальнейшего расслышать он не смог. Даже этот отрывок разговора воспринимался словно в бреду. Голоса плавали вокруг, изменяясь, то становясь неимоверно высокими, как щебет птиц, то опускаясь до звуков какого-то подводного монстра, булькающего где-то в глубинах. В ушах звенело, тело отказывалось слушаться. «Вставай!» Прошуршал голос в голове, похожий на дыхание ветра. «Вставай! Нам надо вставать! «Просыпайся!» Приходить в себя ему больше не нравилось. Как только сознание возвращалось, вместе с ним возвращалась и боль. Вот и сейчас стоило открыть глаза, как Николай скривился от боли. Ощущение было словно после дикой попойки. Голова гудит, тело тяжелое, ватное, и даже мысли такие ленивые и тягучие, что ими не хочется пользоваться. Дважды моргнув, застонав от нового приступа, он привлек ее внимание. «Ой, ты наконец-то очнулся!» Склонилась женская фигура над ним, заслоняя лампу на потолке. «Мутации!» Эхом звенел голос Черновой в голове, как приговор. «Мы догадывались, но ничего не могли сделать. Твое тело меняется. Нам удалось приостановить изменения, частоты, вибрация. Грибок в голове заставляет альфа-волны мозга вибрировать на особенной частоте». «Музыка!» Она помогла тебе. Волны. Они выровнялись, стали одинаковыми. Он сидел, таращаясь на собственные руки, не понимая ничего, что вокруг происходило. «Ты слышишь меня?» «Кивок». «Ты как?» «Опять кивок. Затем пожатие плечами. Тяжелый вздох». «Держись, держись. Все не так плохо». «Руки. Серые, большие, сильные». Николай сидел, сжимая и разжимая кулаки, пытаясь осознать произошедшее. Это были не его руки, не его тело. И самое страшное — не его мысли. Тело было каким-то одновременно тугим и неповоротливым, огромным, тяжелым и в тот же момент пластичным, резким, невысомым и сильным. Рост клеток утроился. Ты набрал 14% массы от своего прошлого состояния. И рост продолжается. Количество тестостерона в организме зашкаливает. Мы не учли, не думали, не знали. Николай поморщился. Голос ученый врывался в сознание частями, то пропадая, то снова появляясь. Отчего монолог ему казался каким-то рванным. Все, что он понял, так это то, что в результате приема стимулятора грибок вновь начал мутировать, стремительно менять тело своего носителя. Мне нужно калися. Тяжело дыша, наконец-то отрывисто проговорил он. Плечи его при каждом звуке поднимались и опадали, словно у человека, который только что прошел интенсивную тренировку. Николай сидел на краю кровати, свесив ноги, которые теперь легко касались пола. Его не смущало то, что он был абсолютно без одежды, а Чернова разглядывает его заинтересованным взглядом. Вот только взгляд этот был совсем не женским, хищным, с которым половозрелая девушка рассматривает потенциальную добычу на ночь. А скорее, как у коллекционера бабочек, увидевшего новый, доселе неизученный изученный никем экземпляр. Ее взгляд бегал по телу, и казалось, что она сейчас с адским смехом вцепится в бензопилу, ибо тело его вряд ли поддастся теперь простому скальпелю. И порежет на кусочки, чтобы засолить в банки, которые потом будет изучать перед сном. О, я не вовремя!» Вошел в помещение капитан, но увидев интимную сцену, шутливо отвернулся, прикрывшись ладонью. «Простите, простите!» «Товарищ капитан!» — укоризненно покачала головой Наталья. «Эй, балабол!» — вздохнул Николай, накидывая одеяло на нижнюю часть тела. «Ты вовремя! Мне нужно к «Ого!» — присвистнул Данил, задумчиво поглядывая на Чернову. «Это тебе одной мало? Или товарищ старший научный сотрудник не в твоем вкусе? Или еще какие-то проблемы?» Он шутливо округлил глаза. Глухой рык красноречиво объяснял, что сейчас не время для шуток. «Ладно», — посерьезнил Петров, — «потом дела сердечные решишь свои. У нас тут срочный сбор у полковника, так что я украду у тебя, Наталью, а ты пока давай, приходи в себя. Что-то будет. Я это прям с жопой чую». В заседательном кабинете стоял легкий гомон. Люди рассаживались по своим местам, шелестели бумагами, скрипели стульями, о чем-то негромко переговаривались «Итак», — начал полковник, когда люди наконец-то расселись «Сегодня, примерно час назад», — он ткнул пультом управления в сторону висевшего за его спиной огромного монитора «Наши дозорные обнаружили в океане корабль» Экран засветился, отображая картинку серого волнующегося бескрайнего океана. Темная вода была неспокойна. Тут и там виднелись белые пенные буруны, плавали внушительные льдины, а дальше у самого горизонта виднелась маленькая белая точка. Корабль был огромным. Сперва он был похож на айсберг, но когда изображение резко скакнуло вперед, то присутствующие смогли четко разглядеть черные окна кают, возвышающиеся надстройки и какие-то объекты, относящиеся к явно жилым или развлекательным. «Корабль дрейфует и на запросы не отвечает», — продолжал полковник. «Руководство Афалины приняло решение обследовать судно. Нам необходимо направить группу разведчиков, осмотреть корабль, оценить ресурсы, имеющиеся на нем. И если на судне нет угрозы, по возможности скорректировать его курс так, чтобы он пристал как можно ближе к Афалине». В связи с этим, начальнику службы безопасности полковник кинул взгляд на Петрова, подготовить группу разведки, которая выдвинется на катерах, начальникам службы обеспечения складов вооружения подготовить все необходимое снаряжение, начальнику медицинской службы подготовиться к возможным раненым, нужно как можно скорее перехватить корабль, поэтому операция начинается через час. Я бы хотел посмотреть на ваш эксперимент воочию. Так что, товарищ капитан, берите свою зверушку. Пускай она уже покажет, на что способна. А то я вижу пока только одну растрату ресурсов». «В каком то смысле растрату? Вы забыли, что именно он спас всех в ресторане?» – нахмурился Петров. «Я помню». Полковник пожевал губами. «Но нам нужны результаты намного выше, чем десяток разрубленных тел». Бери его на корабль, покажи мне, чего он стоит. В конце концов, для этого мы ведь его и создали. Нам нужен суперсолдат. Ваш подопытный позавчера показал себя как отличный боец. Вы сами рапортовали нам, что пациент не боится укусов зараженных, имеет развитую силу, к тому же бывший военный. Товарищ капитан, вы ведь хотели взять его себе в группу, не так ли? Вот у вас есть отличный шанс опробовать нашего зверя, так сказать, в деле, в боевой обстановке». Но он... Петров попытался было объяснить полковнику, что их Николай еще не в состоянии идти в бой после недавних событий и не до конца пришел в себя. Но полковник его перебил. «Мы вложили в этот проект огромные деньги, средства, силы и главное время. Нам нужен был суперсолдат, а вместо этого что я вижу? Мы ждали от вас результаты, товарищ капитан». «Если вы не справляетесь с поставленной задачей, тогда я вынужден буду заменить вас тем, кто справится с проектом». «Это же касается и вас, Наталья Владимировна». «Наверняка решение о смене руководства в научном блоке товарищ генерал совершил, не обдумав». «И сейчас мы приходим к выводу, что это действительно было ошибкой». «Но товарищ полковник...» — поднялась Чернова. «Прошу вас не забывать, что это прежде всего человек. Живой человек». Да, он слегка другой, но все же, он умеет чувства, ощущает боль. Я повторяю, с нажимом повторил полковник. Если вы считаете, что не способны справиться с проектом, то мы найдем кандидатуру получше. А если ваш подопытный задумает волну гнать, прошу вас напомнить, товарищ капитан, о том, что... Как же ее? О, Иванова Алиса Евгеньевна. Да-да, припоминаю. «В деле написано, что особых навыков не имеет!» Начальник кабинета прикрыл один глаз. «Да-да, так и написано. Но вроде бы при этом она живет неплохо в общежитии, и девочка ее получает недешевые, замечу я вам, лекарства. Как это так интересно получилось, а, товарищ капитан?» «Особых навыков не имеет, но при этом живет очень даже хорошо!» Полковник вновь щелкнул пальцами. «О, точно же! Имела связь с подопытным номер десять!» Вновь припомнил полковник строчки из личного дела Алисы. «Сука!» — тихо буркнул Петров. «Напомните вашей зверушке об этом. И тогда Алиса Евгеньевна и дальше будет жить в относительном спокойствии, а девочка получает лекарства!» Заместитель начальника базы впился взглядом в погровеющего капитана. «Вот!» «Вот так и передайте! Лично!» «Падла!» — шикнул Петров, скривившись, сложив руки на груди. «Тише!» — попросила Наталья, коснувшись его локтя. «Вот и хорошо! Если вопросов больше нет, то через час выдвигаетесь, все свободны!» Петров резко поднялся, громко скрипнув стулом, развернулся и первым покинул кабинет. Сообщать другу подобную новость очень уж не хотелось. И потому капитан решил пока с ней повременить. А вот все обойдется и прибегать к шантажу не придется. После событий, произошедших в ресторане, Алиса не находила себе места. «Он жив! Жив! Жив! Он здесь, на Афалине! Он жив и здоров!» «С ним что-то не так, но он жив, и это главное!» «Господи, как же это! Ведь он там, в школе!» «Данил же говорил! Ух, этот урод!» Он за все ответит». Девушка металась по комнате, куда их с Машей и некоторыми другими женщинами поместили для реабилитации, подальше от всех. А скорее всего, как сама думала Иванова, для того, чтобы они не разнесли весть о том, что произошел прорыв. И насколько она была в курсе от Алексея уже второй на этой неделе. Что-то явно не так с этой базой, со всем этим местом. «Алиса Евгеньевна!» – позвала Маша, лежа на кушетке. Девушка остановила свои метания, обернулась к девочке. Ей стало плохо. Глаза стали краснеть, кожа в билете высыхать. Еще когда их вели по коридору угрюмые военные, учительница сообщила, что девочке нужен специальный препарат, без которого та умрет. Военные пообещали привести врача. Но шел уже пятый час, а то и шестой. А врача все не было. Мария лежала, поджав колени к груди, тихонечко постанывая от накатывающей боли. При первых признаках ухудшения здоровья ее поместили в отдельную комнату, И Алисе с трудом удалось настоять на том, чтобы ее поместили вместе с ней. «Что, моя хорошая?» Ласково спросила учительница, присев рядом и погладила девочку по голове. «Это ведь был он?» Тихим голосом спросила Мария, не открывая глаза. «Это ведь дядя Коля?» «Он, он!» Продолжая поглаживать волосы, задумчиво ответила Иванова. «Но как? Я не знаю, девочка моя. «Не знаю». Алиса наклонилась, коснулась губами лба дочки. «Ты вся горишь!» Встревоженно, обессиленно констатировала женщина и закусила губу. «Где же врач? Ну где же?» Она встала, подошла к двери, громко стукнула по ней, крикнула, но в ответ ей стояла тишина. Вновь ударила, вновь крикнула, опять тишина. Взвыв, Алиса снова ударила в дверь. «Тишина!» «Прошел еще целый час». Маша тяжело, прерывисто дыша, провалилась в сон, а скорее без памятства. Одежда на ней взмокла, а учительница все продолжала и продолжала взывать о помощи. Нужно было срочно что-то делать, но что? Никто не шел, двери были такими толстыми, что вряд ли пропускали ее голос. «Что же делать? Что же делать?» Метались мысли в голове у женщины. Маленькая комнатка была пуста, только кровать и толстенная глухая дверь. «Ни стула какого, ни даже туалета, ничего. Ну, еще лампа под потолком. Может, разбить и контакты закоротить?» Пронеслось в голове. «А не задохнемся, если что, загорится?» Рассудил здравый смысл, и тут дверь издала звук. «Что так долго?» Кинулась на вошедших Алиса, чувствуя, что еще чуть-чуть, и сошла бы с ума от безысходности. «Девушка, успокойтесь. Нам сообщили только пять минут назад, и мы сразу помчались к вам». Тут же отстранила Алису в сторону какая-то женщина в белом халате. Она быстро осмотрела лежащую без движения девочку. Ощупала лоб, посмотрела в глаза, даже в рот заглянула. После чего кивнула стоящим за дверями двум мужчинам в костюмах биологической защиты, и те, внеся носилки, аккуратно погрузили на них девочку. «Какие пять минут?» — округлила глаза Иванова. «Нам обещали еще часов шесть назад, что ей поставят укол». «На базе режим ЧС. Все свободные занимаются ликвидацией аварии. Мы и узнали-то о вас случайно. Один наш общий знакомый лично навел о вас справки». «Алексей? Данил?» «Да, капитан Петров». Ну как же?» Не могла найти, что сказать Алиса. «Нам же сказали...» «Извините, но мы правда не знали. С девочкой все будет хорошо. Я заберу ее в свой комплекс. Там мы проведем анализы и дадим ей лекарства». «Данил просил, чтобы и вас перевели». «Так что пойдемте, не будем задерживаться». Алиса кивнула с благодарностью незнакомки, следя за тем, как санитары, аккуратно вынося девочку из душной комнаты, погрузили носилки на каталку. Как только учительница оказалась за дверью, ее сразу окутал свежий, прохладный, даже можно сказать, холодный воздух. Еще когда дверь открылась, Алиса почувствовала свежесть. Но она не ожидала, что в тесной комнате, в которой они просидели полдня, было настолько душно. Взмокшая со спутанными волосами, но в длинном вечернем платье она смотрелась довольно комично. Однако самой учительнице сейчас было глубоко плевать на мнение окружающих. Теперь, когда жизнь девочки под контролем врачей, все мысли учительницы были заняты им. «Он жив! Он жив! Он жив!» «А как же Алексей и свадьба?» Всплыл ехидный голос в подсознании, и Алиса взвыла от накативших на нее двойственных чувств. Вроде бы и к нему у девушки уже появились чувства. И старые, к Николаю вроде как забытые, или точнее сказать, отправленные на задворки сознания, никуда не делись. Кто этот безумец, придумавший ей сценарий жизни? Покажите ей его, она лично придушит этого извращенца. Но почему? Почему у нее все так сложно? Как теперь быть? С кем быть? Сказать, что свадьбы не будет? Попытаться наладить старые отношения? Какие еще отношения? Снова рассмеялся ехидный голосок в голове. «Чего ты там себе напридумывала еще? Вы были простыми коллегами». «Но той ночью...» — взвыло сердце. «Что той ночью? Ты просто была в шаге от смерти, а он был рядом. Он, как и ты, ничего никому не обещал. Но мы столько всего прошли. Мы стали так близки!» — не сдавались чувства. «Все будет хорошо, не переживайте!» Не оборачиваясь, кинула врач, словно отвечая на внутренний диалог учительницы. Алиса вздохнула и, опустив голову, пошла по коридору, раздираемая противоречивыми чувствами. Не в состоянии сделать выбор, даже не имея сил решить, а нужно ли делать этот самый выбор, и есть ли он у нее вообще. Через час, как и было приказано, три отряда, готовые отправиться на штурм корабля, топтались в проходе у внешней гермодвери главного блока. 18 человек, все одетые в белые камуфляжные утепленные куртки, в касках с защитными очками на лицах, спрятанными под такими же белыми балаклавами. Они были похожи друг на друга, словно братья. Капитан вошел в переходный отсек первым. За ним, чуть пригнувшись, чтобы не удариться лбом о низкий косяк, протиснулся и Николай. «О!» — обведя присутствовавших взглядом, выдавил он. «А мне, я так понимаю, в этом бегать?» Он оттянул рука в безразмерной рубахе, сшитой в попыхах местными швиями, кулям, висящей на его могучей фигуре. «Вон там, куртка!» — кинул один из бойцов, заинтересованно осматривавший вошедшую двойку. «Товарищ капитан, группа к выходу готова, вооружение и экипировка проверены!» Отрапортовал все тот же мужчина, и Николай, оскалившись, узнал голос Алексея. «Вольно!» — отмахнулся от приветствия Петров, тоже узнав говорившего, недобро зыркнув на него. Наша задача выдвинуться на трех катерах в сторону обнаруженного судна, осмотреть его, оценить и по возможности пришвартовать его к берегу. Капитан быстро накинул куртку и разгрузку, проверил кармашки, магазины, автомат. Судно на запросы не отвечает, вероятно попало в шторм и потерпело крушение. Учитывая то, что творится снаружи, будем считать, что все члены экипажа, а также гражданские, на корабле заражены. «Но...» Петров попрыгал, проверяя, не гремит ли чего. «Если кого-то увидите, стрелять только после того, как вы удостоверитесь, что это зараженный. На судне могут оставаться выжившие. У нас три группы. Вторая группа...» Петров кивнул на Алексея. «Младший сержант...» Он осекся и словно через силу поправился. «Сержант Чибис. С рейдерами...» Алексей коротко кивнул. Третья группа – Ефрейт Росатчук. Первая группа – моя. Вторая и третья группа высаживаются на борт и обследуют верхние палубы. Группа рейдеров – ресурсы. Третья – поиск выживших. Моя двигается в сторону рубки. Пытаемся оценить состояние корабля, связи и систем управления. На нижние палубы и в трюмы не спускаемся. У нас задача – просто проконтролировать наличие припасов и выживших. Нас мало, все осмотреть не сможем. И в случае боя с верхних палуб будет проще эвакуироваться. Всем все понятно?» Кэп. Петров обернулся. Николай стоял, сложив руки на груди. Куртка едва-едва сошлась на его заметно увеличившейся с момента начала эксперимента фигуре и была ему явно мала. Парень смотрел укоризненно, склонив голову на бок. «Я с голой жопой туда, да?» Петров скривился, выдохнул. «Оружие тебе пока не полагается. Будешь просто присутствовать. По возможности на месте разберемся». «Замечательно!» Сплюнул парень и отвернулся. «Сами тогда разбирайтесь с тварями». «Отставить!» Скомандовал Петров, не желая препираться и терять авторитет у бойцов перед выходом. «Все готовы?» «Тогда погнали. Времени мало». Гермодверь с шипением ушла в стену. И в помещении ворвался холодный северный ветер. Николай с удовольствием втянул ледяной воздух, радуясь новым запахом. «Пошли!» – коротко скомандовал капитан и первым, подавая подчиненным пример, шагнул наружу.